И на каждой было нарисовано смеющаяся розовое личико. Рисунки с неимоверной скоростью наносили несколько умпа-лумп, сидевших в самом конце стола. Перед вами торжественно показал рукой Вилевонка квадратные конфеты-гляделки. Да какие же это гляделки! Обыкновенные квадраты сорожат сами возразил Майк Тиви. Точно-точно, согласилась с ним Верока Солт. Они же никуда не глядят. Глядят от глядят. Ещё как глядят, ответил Вилли Вонка. А я говорю, не глядят, затопала ногами Верока. Ну, доченька, не наглядная моя, попыталась её успокоить миссис Солт.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 — За мной! — снова прокричал Веливонка, захлопнув дверь и устремляясь вниз по коридору. — Вперёд! Вперёд! У нас слишком мало времени! — А у них там сколько часов пошло? — Не знаю, сколько они. У -у -у. Часа три ходят. — Будьте на времени мало! Веливонка свернул налево, затем направо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 Не, нельзя ли чуть помедленнее, замалилась миссис Солт. Абсолютно невозможно, категорически возразил Вилевонка. Если я вас послушаюсь, мы никогда не дойдём. Куда это не дойдём? перебила его Вирука. Не ваша забота, в тон ей ответил Вилевонка. Немного терпения,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 Водают прямо как в кино. Присоединился к ней Майк Тиви. Зрелище на самом деле было поразительным. Не менее сотни белок сидели на высоких табуретках вокруг большого стола, на котором высилась целая гора грецких орехов, и с невероятной скоростью очищали их от скорлупы. Они специально этому обучены с гордостью объяснил Вилевонка. А почему вы используете белок, а не умпалумп? спросил Майк Тиви. Да потому, ответил Вилевонка. Что умпалумпы не умеют доставать целые орехи. Они всегда разбивают их на половинки. И никто, кроме моих белок,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 Белку хочу. Вот животных мало. Ну, моё сокровище. Успокойся, сказала миссис Солт. Конечно же, папочка достанет тебе белку. Но я не хочу обычную белку, завизжала Вирука. Я хочу обученную белку. Поймав выразительный взгляд жены, в разговор вступил отец Вируки.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 сказал, не получу, выкрикнула Вирука. Да я! Да я сама сейчас пойду и возьму какую захочу. Не вздумай, попытался остановить её Вилевонка, но опоздал. Настырная девчонка уже распахнула дверь и ворвалась в цех. Ну и два она оказалась внутри. Все сто белок прекратили работу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 Двадцать четыре белки схватили ее за левую ногу, а одна оставшаяся белка, очевидно, главная из них, спрыгнула нахально девчонке на плечи и быстро-быстро застучала лапками по ее голове. — Вы спасите мою дочь! — закричала миссис Солт. Во — Во-во, неполучная какая! Не — Веру-ка, Веру-ка, дитя мое, немедленно вернись! А что они с ней делают? <как> они проверяют, много ли у неё трепухи в голове, охотно объяснил Велевонка. Он, смотрите. Рукой за всех сил пыталась вырваться, но цепки лапки так крепко держали её, что она не могла даже пошевелиться. Хатя временем белка, сидевшая на её плечах, продолжала быстро-быстро простукивать необычный орех. Затем белки дружно опрокинули верику на пол и куда-то потащили. Хм. Так, орех оказался всё-таки испорченным, понимающе произнёс Филивонка. Значит, в голове у неё полным-полно трухи. Верика отчаянно сопротивлялась, пронзительно визжала. Мы безуспешно. Множество крошечных лапок держали её мёртвой хваткой, и она ничего не могла поделать. Куда? Куда они её тащат? пролепетала миссис Солт. Туда же, куда выбрасывают негодные орехи, ответил Веливонка. В главный мусоропровод. Чёрт побери. Значит, — А они действительно... Смотрите, они запихивают ее в какую-то дыру! — сказал отец Вируки, внимательно наблюдая за происходящим через стеклянное окошко двери. — Так спасите же ее! — обрела голос миссис Солт. — Слишком поздно! — пожал плечами Велевонка. — Она уже там! — Но куда? Куда там?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 <сёк> <сёк> кому же это? Понадобилась рыба, картошка или капуста на шоколадной фабрике? Хотел бы я знать. А? Недоверчиво хмыкнул Майк Тиви. Мне, я, конечно, ответил Вилевонка. Не думаешь же ты, что я живу на одних бабах какао? Ну, Но... ну, Куда ведёт этот, ну, как его, этот ваш колоральный генекта? с трудом выговорил отец Веруки. Генеральный коллектор, невозмутимо поправил его Вилевонка. В печь, конечно. В мусоросжигатель. Мисси Солт молча открыла свой огромный красный рот и забилась беззвучной истерики. Впрочем, не стоит убиваться раньше времени как ни в чем не бывало, продолжал Вилли Вонка. — Еще не все потеряно. Может быть, как раз сегодня мусор сжигать не будут. — Может быть, да, может быть, — с удвоенной силой завопила миссис Солт. — О, моя дорогая Верука, тебя, тебя собираются зажарить, как сосиску. — Ты совершенно права, моя дорогая, — присоединился. — Вот девочка! Я вкинул в мусорку. Ты совершенно право, моя дорогая. Присоединился к ней мистер Солт. Вот что я хочу вам сказать, значит. Вонк. По-моему, на этот раз вы зашли слишком далеко. Да-да. Как говорят, хватили через край, значит. Моя дочь, возможно, несколько своим равна с этим трудно не согласиться. Но это совершенно не означает, что её можно поджаривать как сосиску. Значит, должен вам заметить, что я крайне всем этим недоволен. Да-да. Очень, значит, недоволен. Ну, успокойтесь же, успокойтесь, примирительно сказал Веливонка. Рано или поздно всё объяснят дышлось рано или поздно всё уладится может быть она даже не провалится вниз а застрянет в самом начале мусоропровода если это так то вытащить её оттуда не составит большого труда услышав это родители в руки тут же ринулись в ореховый цех подбежали к отверстию мусоропровода и заглянули внутрь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 Верукина мама упала вниз, вереща, словно попугай. — Черт побери! — деловито заметил мистер Солд, глядя, как его женушка, кувыркаясь и из тошного опя, полетела в дыру. — Однако много же сегодня там наберется мусора! — Эй, жена! Как ты там? — прокричал он, опустив голову внутрь. Белки дружной стайкой метнулись к нему. И это лорд вот, свой канап. И он тут же полетел вниз по мусоропроводу вслед за своей женой О! и дочерью. "Ой!" воскликнул Чарли вместе с другими, наблюдавшими за происходящим через стеклянное окошко двери. "Что же теперь с ними будет?" Вилевонка только пожал плечами. Надеюсь, кто-нибудь поймает их в конце мусоропровода. Они не попадут в эту ужасную печь, испуганно спросил Чарли. Он полумпы разжигают её через день, ответил Вилевонка. Кто знает? Может, как раз сегодня они устроят себе выходной. Трудно сказать.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 Чтоб не ушиблась дочка. Надев свой выходной сюртук, И мистер Солд ныряет в люк. Вниз головой мистер Солд Летит, как мастер спорта. Когда предвидел он полет, Копил бы детки вертолет. Но как же без комфорта? Спешит заботливый отец За толстою мамашей. Догнали тухлый огурец С прокисшей манной кашей.